используемой природой для обеспечения важнейших жизненных функций организма многих животных. Где достать дровишек? Наша Земля, как и другие планеты Солнечной системы, имеет очень неоднородный климат. Есть у нас такие заветные местечки в Антарктиде, где температура падает до минус 88 градусов. зато в Африке она нередко поднимается до плюс 55. Но это, конечно, крайности. Они наблюдаются в очень немногих районах земного шара, а в основном-то климат более приветлив. Видимо, поэтому у большинства живых существ процессы жизнедеятельности возможны при температурах тела от 0 до 40 градусов. Достаточно широкий диапазон, и все-таки для многих животных и растений Он узок. Есть водоросли, которые живут, размножаются и, по-видимому, прекрасно себя чувствуют в горячих источниках с температурой 70-90 градусов. Среди вечных полярных льдов также существует жизнь. Это поразительное открытие почти 200 лет назад сделала экспедиция полярного исследователя Хосюра. Впрочем, удивило ученых тогда другое. Экспедиция обнаружила районы, где лежал кроваво-красный снег. Это зрелище даже у самых хладнокровных людей вызвало тревожные чувства. Причина необычной окраски снега вскоре разъяснилась. Удалось установить, что виной тому микроскопические одноклеточные водоросли, покрывавшие его поверхность. Впоследствии эти водоросли, которым было присвоено название снежная, находили в различных районах Арктики и Антарктики, в вечных снегах высочайших горных массивов, в том числе и у нас на Кавказе. Сейчас ученым известно свыше 140 видов растений, постоянно живущих во льдах и снегах. Многие из них окрашены фиолетовой, красной, коричневой или зеленые цвета и придают снегу соответствующую окраску. Для того, чтобы хламидомонада снежная успешно развивалась, нужно очень много солнечного света и достаточно холодная погода, поэтому в больших количествах она встречается только в полярных районах и на горных вершинах. Исключительная холодостойкость Снежных водорослей, вначале поразившие ученых, теперь никого особенно не удивляет. Гораздо интереснее их теплобоязнь. Хламидомонады снежные погибает от жары уже при температуре плюс 4 градуса. Для нас с вами это очень холодно. Организмов с более сильной теплобоязнью, чем у хламидомонады, на Земле, видимо, нет. Интересно, что один и тот же вид животных иногда может встречаться во всех климатических зонах, от полярных областей до экватора. У отдельных рас таких космополитов тепло и холодоустойчивость бывают далеко не одинаковыми. Черви-теребеллиды, живущие в Северном Лизаветом океане, около Гренландии, гибнут от жары уже при температуре воды, 6-7 градусов. Их южные собратья из Индийского океана легко переносят нагревание воды до 24 градусов. Чемпионы среди теплолюбивых животных – рачки, живущие в очень теплых, слегка солоноватых озерах Аравийского полуострова. Они ужасно мерзнут уже при 35 градусах. А при дальнейшем понижении температуры гибнут от холода. Не все животные такие с Обычно холод переносится легко. Споры и примитивные животные, коловратки и тихоходки, выживают при температуре близкой к абсолютному нулю, то есть около минус 273 градуса. Даже такие высокоразвитые организмы, как насекомые, их яйца и куколки могут переносить значительное охлаждение. Многие из них в наших северных условиях зимуют открыто, выдерживая 30-50 градусные зимние холода.